«Только Эшу!» — сказал «нет». Записку Пеланки Моуласа Кордозо Эса получил на кладбище, куда он пришел, как всегда в день своей смерти, на собственную могилу. Скончался он в 1886 году в богатом особняке на Корредоре да Виттория, и звали его тогда Жуаном Перейрой. По-покойному была отслужена пышная панихида. На похороны с плакальщицами явилась толпа масонов и богатых оптовиков, а также губернатор провинции. Могилы Кардоза-Эса были разбросаны по всему свету. Он был похоронен в одной из египетских пирамид, в вечных снегах Альп, который покорял с армии Ганнибала, песках аравийской пустыни, по которой скакал на гнедом коне. Во Франции было, по крайней мере, две его могилы, и столько же в Италии. Он умирал в Испании от пыток святой инквизиции, был алхимиком и еретиком, нищим монахом и кардиналом, торговал финиками в Египте во времена Рамзеса II, Изучал звезды восточного полушария еще до рождения Крестова, ибо был тогда известным математиком. Только в Баии у него было две могилы. В негритянской церкви пасса и в церкви на острове Итапарика, где его убили в сражении с голландцами в 1638 году, когда он был красивым, ловким, и легкомысленным 33 офицером его величества короля Португалии Франсиско Нуньесом Мариньо Деса, поклонником хорошеньких индианок. Для описания всех этих жизней, полных подвигов и любовных похождений понадобилось бы несколько томов, и все же худому как скелет Антонио Мелшадесу «Кордозо эссилве» «Кордозо эса» для избранных, скромному архивариусу муниципалитета и маэстра оккультных наук удалось совместить в своей персоне богатейший опыт и разносторонние знания людей, живших в разные эпохи. «Я приехал за вами, сеньор «Кордозо». Хозяин велел во что бы то ни стало привести вас». «Его ограбили!» — сказал Аурелио, шофер Пеланки. «Знаю, я тебя ждал. Знали, что я приеду?» Мудрец рассмеялся в ответ, громко и раскатисто, ибо не было на свете человека веселее и счастливее его. «А ты как думаешь, Аурелио?» «Я знаю все, тайное и явное». Но Аурелио не собирался углубляться в эту тему. Одно присутствие Кардозо Эса приводило его в замешательство. Сидя рядом с шофером, маэстро все время с кем-то здоровался. «Добрый вечер, бригадир!» «Какой бригадир?» «А вон там, у моря, он наслаждается вечерней прохладой». «Где Сео Кардозо?» Аурелио никого не видит. Они каждому дано видеть, мой дорогой. Мое почтение, сеньора, целую ножки. Тоже не видишь. Очень элегантная дама в шляпке с перьями и платье со шлейфом. Когда-то была знаменитой красавицей. Из-за нее погубили себя двое юношей в расцвете сил. А сейчас все трое гуляют по берегу моря, мило беседуют и смеются. «Значит, ты слеп, раз не можешь увидеть столь блестящую особу!» «Боже, меня спаси и помилуй!» — Сео Кардоза. Маэстро снова хохочет. Улица полна призраков. Шофер напряженно ведет машину. Ему не нравится такой седок. Значит, с игрой у пиланки дела обстоят неважно, вдруг поинтересовался кардоза